Я посмотрел на наших пленников из «Авангарда» два парня лет 17 с немного мальчишескими лицами. Мы уже покопались в их прошлом, оба ожидаемо были подающими надежды авантюристами. «Рафтян, ко мне!» «Рафо?» Когда Рафтян запрыгнула мне на плечо, я повернулся к Рафталии. Надо было сразу задуматься над словами Силдина о том, что у «Авангарда Волны» отличается форма души. «У тебя нет оружия, которое вытягивает из противника душу?» «А, есть. Из останков пожирателя душ. Используй его. Кто-то, может, скажет, что это пытка, но я должен кое-что проверить». «Что ты пытаешься сделать?» – спросила Грасс, нахмурившись. «Узнать истинную сущность авангарда волны. Короче, смотри и помалкивай». «Что? Что это значит? Что ты задумал?» Пока ребята из авангарда ворчали, Рафталия молча выбрала катану из останков пожирателя душ и с ее помощью вытянула из них души. Я начал понимать это еще поке. Иногда задумывался, но не знал наверняка. А ведь ответ был так близко. Если есть герои, то должны быть такие люди. Моя догадка полностью подтвердилась. Ворванные из тела авангарда волны души выглядели как угрюмые японцы 30 с чем-то лет. Хватит, Рафталия. Уведи их на казнь. Хорошо. Когда Рафталия убрала Катану, души начали возвращаться в тела. Вдруг Мадракон поймал их и начал есть. «А лучше пусть и не достанутся мне. Вся-таки это деликатес». «Нет, нет! Больно! Что я тебе сделал? То, что ты герой, еще не... А! хватит! Спасите!» Я убрал Рафтян с плеча, чтобы больше этого не видеть. Зрелище было не из приятных, но это авангард волны. Они не заслужили жалости. В конце концов, они всего лишь люди, а на человеческие смерти я уже насмотрелся. «Они меня больше не пробирают. Пора успокоиться и подумать». «Я понял, кто состоит в авангарде волн. И кто?» – спросила Кидзуна. «Но с учетом того, как ты попала в этот мир, твоего возраста и пола, я не удивлен, что ты еще не догадалась. Последнее, самое важное. Девушки-геймеры вообще зачастую не разбираются глубоко в таких вопросах. Авангард волны – это люди, усиленные самопровозглашенным богом и приходящие в этот мир извне». Люди вроде Миядзи? Кё тоже один из них, в этом я уверен. Если самопровозглашенный бог сам выбирает своих слуг, то можно не удивляться тому, что все они похожи характерами. Похоже, такими людьми проще всего управлять. Более того, я не удивлюсь, если их на конвейере делают. Все, кроме Ицки, по-прежнему смотрели на меня непонимающими взглядами. В принципе, мы похожи. Но мы — герои, избранные мирами, а авангард, наоборот, злейшие враги миров». Поэтому мы никогда не поладим. На самом деле, я и сам зачитывался историями про попаданцев, прежде чем оказался в параллельном мире. Так что у меня немного странные ощущение когда я говорю об этом. А как-то раз я спросил у Науфами Сана, какой бог дал ему нечестную способность, сказал Ицки. Да, если кто-то может наделить человека такой силой, его вполне можно называть богом. Вернее того, с кем встречаются люди перед попаданием в другой мир или перерождением в нем. «Люди из авангарда волны, попаданцы и перерожденцы, выбранные самопровозглашенным богом. Он дает им разные силы, включая способность отбирать оружие, и забрасывает в мир, чтобы они сеяли там хаос. А Перерожденцы? Вы намекаете на Кио, который пользовался заранее заготовленными телами? Нет, я не совсем об этом. Души этих людей попадают из Японии в другие миры и перерождаются в виде местных жителей, сохраняя всю память». Возьмём человека, который погиб в результате несчастного случая, например, Рена, Ицки или Матаясу. Что если бы кто-то им сказал, «Ты погиб несправедливо, и за это я воскрешу тебя в твоём любимом мире». Естественно, они не откажутся, да и зачем, если уже умерли. И даже если бы они отказались, Бог все равно бы их уломал, например, сказав, что ему нравятся такие люди, и за это он наделит их несчастной силой. Я даже не исключаю, что он может просто перерождать погибших без их согласия. По крайней мере, в знакомых мне книгах такое встречается. Поскольку я сам прошел через призыв в параллельный мир, теорию попаданцев и перерожденцев приходится рассматривать всерьёз. Итак, что если бог выбирает людей вроде так-то? Его задача — использовать перерожденцев, чтобы облегчать работу волн. Королева и непобедимо адаптирующаяся бабулька как-то говорили «гении — символ процветания и упадка». Взять, например, стиль непобедимых адаптаций. Что если он станет широко известен? Очевидно, у волн начнутся проблемы. Поэтому бог отправил перерожденцев уничтожить этот стиль. Подобное могло случаться раньше. На это указывает сознательное уничтожение информации о волнах во всех мирах. Даже в этом мире информация зачастую либо стерта, либо разбавлена ложью. Совершенно очевидно, что самопровозглашенный бог тайком вмешивается в дела многих миров. Это также объясняет непропускающий души барьер Кутенро. Видимо, он был создан, чтобы не пропускать перерождёнцев, «То есть авангард волны?» «А, значит, вот для чего он...» Рафталия понимающе закивала. Но что такое перерождение, она пока не поняла. «Ммм, возможно, ты и прав...» Пробормотал ему дракон понимающим голосом. «Среди монстров тоже иногда попадаются особи, у которых души не соответствуют телам. Их следует истреблять, и драконы тщательно следят за этим. Из-за пропавших частей ядра я не мог вспомнить, как так получается... Но теперь мне стало ясно. Вообще, в некотором смысле драконы перерожденцы по своей природе. Мы сами невольно организовали Мадракона новый цикл, когда его воскресили. Рафталия даже показала пальцем на Мадракона, придя к тому же выводу. Да, очень похоже, как и то, что он может скакать между мирами. Мадракон захватил в нашем мире тело Гайлеона сына, что в принципе мало отличается от перерождения. Кстати, я слышал, что в этом мире одна страна поклонялась необычному Богу. А действительно, отозвался и Снобард. Насколько я понимаю, в вашем мире, как и в нашем, зачастую поклоняются четырем священным героям, ведь они неоднократно спасают мир. Однако есть и другие религии. Похоже, что религиозные тенденции поры совпадают в разных мирах. Новые культы появляются постоянно, однако священные и клановые герои не дают им распространиться. Но почему вообще так получается, что без помощи перерожденцев некоторые миры не выходят уничтожить? Скорее всего, речь о мирах, в которых герои действуют как должны. Неужели среди перерожденцев никому не приходит в голову сражаться ради мира? Возможно, бог специально выбирает таких людей. Конечно, тут нужно учитывать возможности самого бога, но я уверен, что в любое время и в любом месте, и в любом мире, раз на то пошло, можно найти пару-тройку больных на голову людей. Я не пытаюсь назвать себя образцом для подражания, но даже я частенько вижу людей, оторванных от реальности. Кто-то специально собирает их и перерождает в других мирах, чтобы устраивать неразбериху. И, возможно, как-то промывает им мозги. Перерожденцам кажется, что волны не уничтожают мир. Или что волны мелочи пустяк. Кстати, мне это знакомо. В свое время Рен и остальные тоже были уверены, что после поражения в битве их ждет только сюжетная сцена, а не смерть. Возможно, перерожденцы считают так же. Многие среди них любят ввязываться в драке и готовы взаимодействовать с другими только на правах начальства. Те же К и Такт мне все уши прожужжали словами о том, что они круче всех. К, Такт, Мияд, и правда были похожи друг на друга. Если это связано с тем, что самопровозглашенный Бог специально выбирает таких людей, то я не удивлен, что кто-то может ему поклоняться. Заметил я. «Если вы правы, то простым людям лучше об этом не знать, иначе они начнут с опаской смотреть на каждого младенца», предупредила Снобарт. «Ещё бы, если он их так хитро обрабатывает». Если война с волнами растягивается на десятки лет, приходится опасаться того, что среди рожденных в этом мире детей скрываются члены авангарда волны. Конечно, спириты могут их искать, но так просто уничтожить паразитирующую душу невозможно, а новорожденный младенец такой атаки просто не переживет. Впрочем, нам сейчас бояться нечего, ведь все упоминания о перерождениях были начисто стерты. А для некоторых прорывные достижения авангарда волны – это сладкий источник дохода. Алочные люди не захотят признавать, что это ядовитый подарок. Достаточно посмотреть на то, как тяжело идут переговоры Ларка с другими странами. Я посмотрел на Сейн, но она покачала головой. Видимо, даже она всего этого не знала. «Да, я думаю, все сходится», – заключил я. «Но ведь это означает, что наш враг начал готовиться к волнам десятки лет назад», — заметила Рафталия. «Это тоже верно. Уничтожение знаний о Лингу и Фэнхуане, вымирание стиля непобедимых адаптаций, создание авангарда волны — все это десятки, если не сотни лет подтачивания устоев мира. И если наш враг действительно на это способен, то неудивительно, что даже в книгах о нем пишут как о боге. В любом случае, я считаю, что расшифрованный текст, скорее всего, правильный». «Можете сомневаться, но главное – продолжайте работу. Возможно, вы найдёте способ противостоять волнам». «Хорошо», – отозвалась Лисия. «Пока что мы вынуждены сражаться в битве, не зная даже, как в ней победить. Разумеется, я готов к этому, но если у этой задачи вообще есть решение, то мы должны продолжить расшифровку». «Как-то все стало очень сложно и запутано! вздохнула Кидзуна. «Ну, как видишь». «Давайте теперь думать о том, как нам охотятся на авангард волны. В смысле на перерожденцев». Вот так подошла к концу очередная шумиха. Вскоре вернулся Ларк и долго сокрушался, что не смог поучаствовать в битве, а потом очень удивлялся новостям о том, кто на самом деле наши враги.